Ревность и верность Корфа обнаружилось не в одном Копенгагене. Летом он отправился в Киль для устройства Голштинских дел. Герцог Голштинский, великий князь наследник Петр Федорович, был объявлен совершенно летним. Вследствие чего прежняя администрация, во главе которой все еще считался дядя герцога наследный принц шведский, должна была прекратиться. Корф писал императрице. то без умиления видеть нельзя, какую преданность оказывают галштинцы своему земскому государю. И хотя шлихетство явно не смеет выражать своих чувств, опасаясь датчан, однако тайком заявляют такую же преданность. Все о прежней администрации говорят не иначе, как о разорительном и тяжком Иге, от которого теперь избавились. Впрочем, виноватым считают не администратора, а Гольмера, Плессона и других второстепенных людей. говорят, что они старались лишить великого князя земель и людей. Когда великий князь садился в коляску при выезде из Кили в Петербург, то Гольмер, трепля по плечу надворного канцлера Вестфалина, говорил, слава богу, он уехал, и мы его более не увидим. Администраторская партия приведена в уныние нечаянным объявлением совершеннолетия Герцогова, которого они вовсе не считали так близким. Госпожа Брокдорф, принадлежавший к администраторской партии, уверялась сначала, что Корф приехал в Киль вовсе не для провозглашения совершеннолетия герцога. Но когда киильский батальон был собран на площади, приведен к присяге и три раза выпалил из ружья с криком «Виват!», то она, всплеснув руками, сказала «Боже мой, что это в Петербурге делается?». Краф Брюмер еще на последней почте ко мне писал, что о совершеннолетии ничего не упоминалось, и боюсь, что надежда его получить звание наместника не сбудется. Ни один доброход администратора не сделал Корфу ни малейшего приветствия, не выразил никакой радости, что герцог сам принимает правление, как будто все сговорились друг с другом. Радость с противной стороны была уменьшена разглашением той же Броксдорф, что Брюмер может быть назначен наместником. Люди благонамеренные говорили Корфу, что если управление страной будет поручено частному человеку, кто бы он ни был, то это очень повредит интересам великого князя, потому что этот человек будет находиться под влиянием то шведских, то датских интриг и будет безнаказан. потому что в случае неудовольствия на него в России может перейти сейчас же в датскую службу. По мнению Корфа, штатгалтерам в Галштиню необходимо было назначить принца крови, именно принца Августа, качество которого одинаково превозносят и шлихетство, и горожане, а помощником ему определить надворного канцлера Вестфалина по его опытности в делах, за которую он может быть назван живым архивом. Главные недостатки Вестфалена — боязливость и нерешительность. Они не будут вредить, когда штат Галтером будет не частный человек, а принц. И именно такой проницательный и бодрый, как принц Август. Корф писал, что по вопросу об устройстве нового правительства в Киелии нет недостатка в конференциях и совещаниях, которые клонятся к тому, чтобы удержать на местах приверженцев прежней администрации. Большие съезды бывают у госпожи Брокдорф. Эти съезды подозрительны тем, что в них участвует слуга Дани и коммергер Бухвальд. Интерес великого князя, по мнению Корфа, требовал, чтобы разом пресечь иностранные интриги и удалить отдел всех приверженцев прежней администрации, потому что если они предпочли наследника шведского престола великому князю, то надо бы опасаться, что они и впредь не оставят своих прежних связей. Галштинские финансы, по донесению Корфа, находились в самом жалком положении. Во время администрации нажито было 200 тысяч ефимков слишком новых долгов, прибавилось на 192 тысячи ефимков чрезвычайных расходов. Жит Мусофия, посредством которого делались займы, скрылся, как скоро было объявлено, о совершеннолетии великого князя. Расход 1745 года превосходил доходы на 241 398 рейхстальеров. Кредит совершенно упал, и для управления дел требуется помощь русской государни. Корф переслал императрице полученную им в Киле записку неизвестного автора о дурном воспитании великого князя Петра Федоровича во время бытности его в Голштини. Здесь говорится, что ребенок часто должен был дожидаться кушаний до двух часов пополудни и с голоду охотно ел сухой хлеб. А когда приедет Брюмер и получит дурные отзывы учителей, то он начинал грозить строгими наказаниями после обеда, от чего ребенок сидел за столом ни жив, ни мертв, и от того после обеда подвергался головной боли и рвоте, желчи. Ребенка держали точно за караулом. Так что и в прекрасную летнюю погоду едва позволяли иметь движение на свежем воздухе, вместо того заставляли быть два раза в неделю на вечерах шести часов, а в летние дни вместо прогулок играть в кадрилью с дочерью госпожи Брокдорф. Таким образом до шести часов его заставляли учиться, от шести до восьми играть в кадрилью с дочерью Брокдорф, а в восемь ужин и потом спать. Великий князь говаривал, я уверен, что они хотят меня сделать профессором кадрильи, а другого ничего мне знать не надо. Однажды великий князь в ассамблейный день был сильно нездоров, и, несмотря на это, Брюмер заставлял его идти в ассамблею. Доктор Лившитс представлял, что у ребенка лихорадка, но Брюмер не смотрел ни на какие представления, толковал, что одна знатная дама, родственница госпожи Брокдорф, на рожном приехала в Киль, чтобы видеть великого князя. Таким образом, полумертвый принц, несмотря на свою болезнь и прикосновение лепмедика, принужден был одеваться, чтобы показать себя свойственница госпожи Брокдорф. Тут наконец Лившитс сказал. Если вам, господин Брюмер, угодно пожертвовать принцем, то мне до него уже больше дела нет. Эти слова произвели то, что герцога на этот вечер пощадили от ассамблей. Все были уверены, что Брюмер не питал к принцу ни малейшей любви. Это было видно из таких, например, слов его, обращаемых к воспитаннику. «Я вас так велю сечь, что собаки кровь лизать будут». «Как был бы я рад, если бы вы сейчас же и сдохли!» Обыкновенные наказания были стояние голыми коленями на горохе, ношение книг, привязывание к столу и к печи, сечение розгами, хлыстом. Незадолго перед отъездом в Россию, в то время как придворные кавалеры обедали, молодой герцог, имея на шее нарисованного осла и в руке розгу, смотрел на обед из своей спальни, дверцы в которой были отворены. Молодой человек именем Тирен, родственник госпожи Брокдорф, во время ярмарки сильно напился. Молодой герцог, найдя знаки его пьянства в ассамблейном зале, сказал его родственнице, фрейлине Блюмен, дочери Брокдорф, чтобы она уговорила Тирена уйти домой. Фрейлина отвечала герцогу, что он не смеет ей приказывать и не смеет никого высылать вон, все это принадлежит Обергофф-маршалу, которому она и будет жаловаться».